Она потянулась, чтобы зажечь прикроватный светильник, и тут же зашевелился Редж, откинул одеяло и начал выбираться из постели. доруби Руби донёсся тёплый запах его тела, а вместе с ним, как обычно, пришло и знакомое успокоение. Ей стало интересно, спал ли он, или просто лежал и ждал, пока она проснётся. Этой ночью оба не могли заснуть, лишь периодически ненадолго впадали в полудрёму,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 А потом убийца сбежал и перелез через железные ворота, уходя так же, как и появился. Вторая версия была ещё более правдоподобной и приносила больше спокойствия. Архидьякон позаимствовал ключи, пошёл в церковь по своим делам, и тут вломился вор, который хотел украсть картину с алтаря или серебро. Архидьякон его спугнул, и вор в страхе нанёс удар.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 Апельсиновый сок, кофе и два ломтика тоста из непросеянной муки с джемом, который Руби варила сама. Каждый день в 8.30 приезжали из Рейдена ее помощницы по дому, миссис стейси и миссис Бардуэлл, на стареньком Форде последний Но сегодня их не будет. Обеим позвонил отец Себастин и попросил отложить приезд на пару дней. Руби стало интересно, как он это объяснил.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 Лёгкая предрассветная дымка окутала кустарники, но женщине казалось, что она идёт в кромешной темноте. Редж посветил фонарём на ворота, чтобы найти замочную скважину. За воротами тусклые светильники в галереях озаряли стройные колонны и отбрасывали тени, намощённые камнем дорожки. Северная галерея ещё была огорожена лентой, но половину уже освободили от мусора. Расчищенный от груды листьев возвышался чёрный ствол каштана. А когда лучи фонаря на мгновение озарили растущую на западной стене фуксию, её красные цветки блеснули, словно капли крови. В коридоре, отделявшем её гостиную от кухни, Руби подняла руку, чтобы включить свет. Но было не совсем темно. Впереди из открытой двери в подвал пробивался луч.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 Женщина почувствовала запах волос, кисловатый запах неряшливой старости от ночной рубашки, и удивилась, что это последнее, что останется от мисс Беттертон. Горло ей сдавило безысходная жалость, она отдёрнула руку. Мисс Беттертон не позволила бы ей прикоснуться к себе при жизни. Так зачем навязываться после смерти? «Она мёртвая»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 — сказала она. — Мы с Реджем нашли её в подвале у лестницы. Боюсь, что она мертва. Она удивилась, насколько ровно прозвучал её голос. Ни слова не говоря, отец Себастин закрыл дверь и поспешил вместе с ней вниз, поддерживая её под руку. На верхней площадке лестницы в подвал Руби осталась.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 В это ужасное время нас спасут только работа и молитва. Реджев взобрался по лестнице к жене, и уже вместе они молча пошли на кухню. «Наверное, все захотят позавтракать, как обычно», — сказала Руби. «Конечно, захотят, милая. Сложно пережить такой день с пустым животом. Ты ж слышала, что сказал отец Себастьян».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 Как ни крути, смерть неожиданная. Хотя нельзя отрицать, что с мисс Беттертон было совсем непросто уживаться. Она потянулась за белым халатом и с печалью в сердце принялась готовить завтрак. Отец Себастиан прошел к себе в кабинет и позвонил Делглишу в ироним. Ответили так быстро, что было очевидно, командор уже встал. Директор сообщил дурную весть, и спустя пять минут они уже вместе стояли рядом с телом. Отец Себастин наблюдал, как Делглиш нагнулся, умело обследовал лицо мисс Беттертон, потом выпрямился в молчаливом раздумье, глядя вниз. «Мы должны сообщить отцу Джону», — сказал отец Себастин. «Я возьму это на себя. Он, наверное, ещё спит, но я должен встретиться с ним до того, как он спустится на заутриню.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 «Но можно хотя бы её накрыть? Я схожу за простынёй». «Да», — сказал Делглиш, — «накрыть мы её, безусловно, можем». И когда отец Себастин развернулся к лестнице, спросил, «Можете ли вы предположить, отец, что она здесь делала?» Отец Себастин развернулся и после секундного колебания ответил, «Боюсь, что да».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 обнаружив у себя в колледже мелкого воришку, поставили надёжные перила, чтобы облегчить ему жизнь и не дать сломать шею. «Вам что-то не нравится, командор?» «Да нет, всё нормально, если принять в расчёт ваши приоритеты». Он смотрел, как отец Себастин решительно поднялся по ступенькам и исчез из виду, закрыв за собою дверь.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 Марк Эйлинг прибыл с присущей ему расторопностью, даже более шумной, чем обычно. Громко топая через холл, он сказал, «Я надеялся привести отчёт о вскрытии архидиакона Крамптона, но его ещё печатают. Ничего удивительного там не найдёте. Смерть наступила в результате многочисленных ударов по голове, нанесённых тяжёлым орудием с острым краем, то есть медным подсвечником. С большой вероятностью второй удар оказался смертельным.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 Да вы сами могли это понять. Картина, похоже, довольно ясная. Кубарем слетела по лестнице, ударилась лбом о третью ступеньку снизу и её отбросила на спину. Вы, наверное, задаётесь стандартным вопросом. Сама упала или кто подтолкнул? Хотел спросить вас. На первый взгляд я бы сказал, что её толкнули. Но вам же потребуется что-то посущественнее. В суде присягнуть не готов. Слишком крутая лестница, вот специально спроектирована, чтобы губить пожилых тётушек. Учитывая крутизну, вполне возможно, что она практически не касалась ступенек, пока не ударилась головой уже ближе к подножию. Мне придётся сказать, что смерть в результате несчастного случая по крайней мере так же вероятно, как и убийство. А кстати, что тут подозрительного? Думаете, она что-то видела субботней ночью?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 Бедная женщина. По крайней мере, это произошло быстро. Две секунды ужаса, и всё. Наверное, она хотела умереть в своей постели. Но, с другой стороны, кто ж не хочет?